Глава 119. В зале масонского храма человек по имени Малых, стоя перед большим алтарем, осторожно массировал кончиками пальцев девственно чистую кожу на темени. «Вербум сигнификатиум», — нараспев повторял он, готовясь, «вербум амнификум». Наконец-то последний ингредиент найден. Величайшие ценности весьма незамысловаты на вид. Над алтарем вились струйки благовонного дыма и кадильницы. Танцуя в лунном свете, они очищали путь к небесам, который вскоре предстояло повторить освобожденной душе. Час настал. Малах откупорил пузырек с потемневшей кровью Питера. Под взглядом пленника он обмакнул кончик вороньего пера в багрянную тинктуру и занес над своим теменем, где блестел священный круг. Рука замерла на мгновение. Малах думал о том, как долго он ждал этой минуты. «Близится великое преображение». Запечатлевшему утраченное слово в чертоге своих мыслей откроется неведомая сила. Древнее пророчество об апофеозе. До сего дня человечество не изыскало возможности его осуществить, и Малых приложил все силы к тому, чтобы так оставалось и впредь. Не дрогнувши рукой, он приставил кончик пера к темени. Не в зеркале... Ни в посторонней помощи он не нуждался. Важны лишь собственные ощущения и внутренний взор. Неспешно и аккуратно он принялся выводить утраченное слово внутри кольца, образованного змеем Уроборосом. Питер Соломон с ужасом следил за происходящим. Завершив свое дело, Малых закрыл глаза, отложил перо и сделал глубокий выдох — полностью освобождая легкие от воздуха. Такого ощущения он не испытывал еще никогда в жизни. «Я совершенен. Я един». Долгие годы малых пестовал и лепил свое тело как драгоценный артефакт, и теперь перед самым преображением чувствовал каждый нанесенный на нем штрих, каждую черточку. Я настоящий шедевр. Идеальный и совершенный. Я ответил на твой вопрос, прервал его любование собой голос Питера. Вызови Кэтрин скорую и останови отправку файла. Малых с улыбкой распахнул глаза. С тобой мы еще не закончили. Взяв с алтаря жертвенный нож, Он провел пальцем по тонкому железному лезвию. «Этот древний клинок был изготовлен по велению самого Господа для человеческого жертвоприношения. Ты ведь узнал нож?» Серые глаза Соломона напоминали кремень. «Да, он единственный в своем роде. Я помню легенду». «Легенду?» Его истории посвящена целая глава Священного Писания. Ты не веришь Писанию. Питер смотрел молча. На поиски и покупку этого артефакта у Молоха ушло целое состояние. Нож для Акеды, выкованный более трех тысяч лет назад из упавшего на землю метеорита. Небесное железо, как называли их древние мистики. По преданию, тот самый нож, которым собирался воспользоваться Авраам во время Акеды, описанного в книге Бытия, всесожжение Исаака, единственного сына-патриарха на горе Мории. Продолжая свою удивительную судьбу, клинок не раз за прошедшее тысячелетие менял владельцев. Римские папы, «Нацистские мистики, европейские алхимики, частные коллекционеры — все они только хранили его и любовались, не осмеливаясь использовать по прямому назначению и раскрыть его подлинную силу», — думал Малых. Но сегодня нож для Акеды наконец исполнит свое предназначение. Акеда всегда носила у масонов священный характер. На самом первом градусе масоны отмечали благороднейший дар, поднесенный Господу, согласие Авраама отдать сына своего Исаака, как изъявление покорности воли Всевышнего. Исполненный восхищения от того, как удобно лежит в руке тяжелый клинок, Малых присел и перерезал свежезаточенным лезвием веревки, удерживающие Питера в кресле каталки. Путы упали на пол. Морщись от боли, Питер Соломон попробовал подвигать затекшими конечностями. «Почему ты так со мной поступаешь? Чего ты хочешь добиться?» «Тебе это должно быть понятно, как никому другому», — ответил Малых. «Ты изучаешь древние обычаи. Из них видно, что сила мистерий — зиждется на жертвоприношении, на том, чтобы вызволить душу из бренного тела. Так было испокон веков. «Ты понятия не имеешь о жертвенности», — возразил Питер. Голос его источал боль и ненависть. «Отлично», — подумал Малых. «Распаляйся, так будет легче». В пустом желудке заурчало, — Но малых по-прежнему расхаживал перед пленником. Кровопролитие наделяет огромной силой. Это понимали все. От древних египтян до друидов, китайцев и астеков. В человеческой жертве есть своя магия. Однако современный человек слишком слаб. Слишком робок, чтобы решиться на подлинный дар. Слишком хрупок чтобы пожертвовать жизнь, необходимую для духовного преображения. В древних текстах все изложено четко. Только отдав самое святое, можно обрести безграничное могущество. «Ты считаешь, я могу стать священным даром?» Малах расхохотался в голос. «Ты до сих пор ничего не понял?» Питер посмотрел недоумевающе. «Знаешь, зачем у меня в доме стоит камера депривации?» Поставив руки на бедра, малых напряг из украшенной рисунками мускулы полуобнаженного тела. «Я тренировался, готовился, репетировал тот миг, когда от меня останется лишь сознание, когда я лишусь бренной оболочки» когда пожертвую свое совершенное тело богам. Драгоценный дар — это я. Это я, невинный белый агнец. От изумления Питер не смог произнести ни слова. Да, Питер, богам надо предлагать лишь то, что ценишь более всего на свете. Чистейшую белую горлицу — «Самое драгоценное и достойное. Ты для меня ценности не представляешь. Поэтому из тебя достойного дара не выйдет», — Малых сверкнул глазами. «Не понимаешь? Жертва не ты, Питер. Жертвой буду я, моя плоть. Дар — это я. Взгляни на меня. Я готовился». «Я сотворил из себя совершенство, достойное последнего пути. Дар — это я!» А немевший Питер по-прежнему молчал. «Секрет в том, как умереть», — продолжал Малых. «Масоны это понимают», — он указал на алтарь. «Вы почитаете древние истины, но вы трусливы. Вы осознаете силу жертвоприношения». Но из боязни подпустить к себе смерть слишком близко, отделываетесь театральными убийствами и бескровными ритуалами. Однако сегодня ваш декоративный алтарь наконец исполнит свое истинное предназначение, свою настоящую роль. Схватив Питера Соломона за левую руку, Малых вложил в нее ручку ножа для Акеды. А левая рука служит тьме.